Николай Дамасский. Кроме злосчастного апеликона из Теоса, который, к счастью, не дожил до разграбления Афин и своей библиотеки Тираниона, которого некоторые считают армянином, в первом веке до нашей эры было много мелких перипатетиков, чья деятельность постепенно оживилась. Аристон из Александрии, Боэт, Сидонский, Ксенарх из Селевки, Стасей из Неаполя, Кротип из Пергама и Николай из Дамаска. Николай родился в 64 году до нашей эры в Дамаске в римской провинции Сирия. Он жил при дворе иудейского царя Ирода I около 73-74 годов до нашей эры, который овладел троном в 37 году до нашей эры как ставленник Рима. Подозрительный тиран уничтожил почти всех своих сыновей, боясь потерять власть. Благодаря ему до да нейтральное имя Ирод стало нарицательным. Ирод – злодей. Христианская традиция приписала Ироду избиение всех младенцев в Ефрееме при известии о рождении Иисуса Христа, как претендента на иудейский престол иудейского царя. Однако Ирод умер за четыре года до предполагаемого рождения Иисуса. Николай из Дамаска сумел ужиться с Иродом I и дважды сопровождал его в Рим как секретарь. Он был плодовитым писателем, и ему принадлежали автобиография, биография римского императора Августа, описание манер и обычаев пятидесяти народов, история человечества до смерти Ирода I. Как философ-перипатетик Николай из Дамаска эклектически сочетал аристотелизм с платонизмом и стоицизмом. Страница сто восемьдесят пятая.